Глава девятнадцатая. Большие казанские пожары. Казань, со времени вхождения ее в состав России, в расположении своих улиц, менялась неоднократно. Она расширялась по причине многолюдства, а также из-за роста обеспеченности самих жителей, которые строили помещения не только для своих семейств, но и для «пользы общественной». Плюс изменение города происходило по причине многократных опустошений от огня, требовавших устранения тесноты и постройки каменных зданий. Тем не менее, срытия после опустошительных пожаров, возвышений и засыпка оврагов и ям не могли совершенно истребить местность, дарованную городу самой природой. Строительная история Казани есть в значительной степени и история ее пожаров. Им она обязана совершенной своей перестройкой, трансформацией с конца XVIII века рисунка планировки из живописного в жёсткий, веерно-прямоугольный. Сергей Павлович Саначин. Российский архитектор. В 1552 году город пережил значительное разрушение, после чего он многократно перестраивался и улучшался. После того, как Пугачёв сжёг город, он был полностью преобразован в соответствии с планом, утверждённым Екатериной II. Постигшие Казань большие пожары были зафиксированы в 1595, 1672, 1684, 1742, 1749, 1757, 1774, 1815, и 1842 годах. Плюс было еще немало небольших и, из-за величины города, не очень заметных опустошений. Пожар, произошедший 23 июня 1595 года, начался рядом с церковью Николая Тульского в доме местного жителя Аночина. В результате этого бедствия сгорела вся центральная часть города, включая лучшие здания около нынешнего женского монастыря Казанской Божьей Матери. В 1672 году произошел второй пожар, который также уничтожил значительную часть города, находившуюся вблизи Кремля. Во время этого инцидента многие колокола на соборной колокольне раскололись и позже были переплавлены мастером, специально для этого присланным из Москвы. Третий пожар в 1684 году начался около Свияжского подворья, рядом с церковью Покрова Пресвятой Богородицы. Он уничтожил монастырь Казанской Божьей Матери, деревянные строения города до Проломных Ворот, а также Слободы и Засыпкина, Красную и Феодоровскую. Пламя достигло озеро Хабана, уничтожив множество зданий, включая церковь Бориса и Глеба, а также повредив Спасскую башню и Спасо-Преображенский монастырь. Четвертый пожар произошел в ночь на 3 августа 1742 года в приходе Петра и Павла рядом с домом семинарии. В результате были разрушены архиерийский дом и обе соборные церкви, а также уничтожены монастыри и церкви за пределами Кремля, включая иоановский Казанской Божьей Матери и другие. Пятый пожар в 1749 году начался в Татарской Салободе и также нанёс серьёзный ущерб Кремлю, уничтожив соборную церковь с колокольней, архиерейский дом и монастыри Спасский и Троицкий. За Кремлём пострадало несколько церквей и дом-семинарии. Все мосты через реку Булак были разрушены, и наводнение от рек Волги и Казанки привело к гибели многих людей и имущества. Шестой пожар в 1757 году также уничтожил множество зданий, особенно в районе крепости и гостинного ряда, однако подробного описания этого события не сохранилось. Пожар 1774 года, связанный с Пугачевским восстанием, привёл к полному разрушению города, кроме Кремля и некоторых слобод. Сгорели 28 церквей, гостиный двор со всеми лавками и множество жилых домов. По оценкам, было истреблено 74 казённых и 2090 обывательских домов. После этого бедствия императрица Екатерина II предприняла меры по восстановлению города, проявив, как говорят, материнское участие в судьбе его жителей пострадавших от пожара и грабежей. Высочайшим указом от 4 апреля 1775 года было велено открыть в городе экспедицию дворянского банка для раздачи взаимообразно ассигнации по тысяч рублей. Обязанность же привести город в устройство была возложена на генерал-губернатора князя Платона Степановича Мещерского, прибывшего в Казань 1 сентября 1774 года на смену губернатору Якову Ларионовичу фон Бранту. И, кстати, князь Мещерский не просто восстановил город в течение десяти лет, но и запретил активно содействовавшим Пугачёву казанским татарам проживать в черте города. Жителям были предоставлены казённые государственные материалы, и восстановление Казани велось согласно плану, одобренному Екатериной II. В частности, некоторые улицы, такие как Покровская и Воскресенская, а также набережные Черного озера, были благоустроены за счет выделенных императрицей средств. Начало этому положило, быть посему, Екатерины Великой на плане Казани выдающегося планировщика и архитектора Алексея Квасова. Возглавляемая им группа разработчиков не только погоревшие места – но и весь город, применяя к нынешним состоящим там окаменным строениям, чтобы большие ломки не производить, к достижению настоящего регулярства, по своему мнению, расположила. Сергей Павлович Саначин, российский архитектор. Таким образом, через 14 лет восстановительных работ в Казани насчитывалось до 3000 домов, включая те, что уцелели от пожара. В городе функционировало более 150 фабрик и заводов. Улицы и переулки были выровнены, установлены ограждения и фонарные столбы, которые зажигались во время праздников. Для отвода воды были прорыты канавы, обложенные деревом. Пожар, произошедший 3 сентября 1815 года, начался в Ямской Слободе у Варлаамской церкви, и его предвестником стал густой дым, который ощущался за три недели до этого из-за горения окрестных сел и лесов. Пламя быстро распространилось, и всего за 12 часов были уничтожены все здания в Кремле, включая Кафедральный Благовещенский собор, с колокольни которого упали колокола, Спасский монастырь, судебные учреждения с важными архивами, архиерейский дом, литейный пушечный двор с артиллерийским арсеналом и государственные соляные амбары – где хранилось более 235 тысяч пудов соли, а также военный каземат. Вне крепости также пострадали Успенский собор с колокольней, Владимирский собор, несколько монастырей, много церквей, духовная академия и почтамт. Кроме того, были повреждены большой гостиный двор, городская мельница, мосты через булак и казанку, а также множество улиц с домами. В итоге сгорело 166 улиц с переулками и 810 надворных построек. Сгорело почти полностью 1179 домов, в том числе 158 каменных домов и 19 церквей. Сгорели мосты через овраги и знаменитый подъемный мост через Булак. Всеволод Петрович Остроумов, советский архитектор. До 1842 года Казань не видала подобного несчастья. Огонь был столь силён, что в одно мгновение пламя обнимало до пяти и более домов. От необыкновенно сильного ветра, поднимавшееся густым облаком пыль, мешало рассмотреть человека на самом ближайшем расстоянии. Зрелище было ужасное. Повсюду царили страх и смятение, и не было ни одного безопасного от огня дома. Всему угрожало истребление. Михаил Самсонович Рыбушкин, российский педагог и историк-краевед. Проток Булак, соединяющий озеро Нижний Кабан с Казанкой, полностью пересох из-за нехватки воды, и по всему городу клубился густой черный дым. Казань горела на протяжении восьми километров, и никакие усилия людей не могли остановить огонь. Разрушительное опустошение продолжалось около суток. Не находя укрытия в городе, жители спасались на Арском поле, которое, заваленное имуществом, напоминало спешно разбитый лагерь. В окрестностях Кремля и в других частях города лежали многочисленные обгоревшие тела. на пожар, который охватил Казань 24 августа 1842 года, превзошёл все предыдущие бедствия. Свидетели описывали этот ужасный инцидент так. 1815 год повторился, и вот вместо прекрасных улиц и огромных зданий, вместо всего, что составляло богатство и красоту города, видны одни дымящиеся развалины. Пожар вспыхнул 24 августа в 10 часов утра в народном строении купеческого дома на Проломной улице. Поддерживаемый сильным ветром, огонь нашёл богатую пищу в тесно выстроенных сараях и службах, и, несмотря на все усилия, прибывшие в самом начале пожарной команды, быстро перешёл к главному корпусу. Ветер раздувал пламя с неимоверной силой и относил горящие головни на огромные расстояния по направлению к центру города. Михаил Самсонович Рыбушкин. Российский педагог и историк краевед Когда вспыхнуло дворянское собрание, а вслед за ним дом военного губернатора, нельзя было не понять, что происходит страшное бедствие. ветер превратился в настоящий ураган, и он не только разгонял пожар во все стороны, но и резко перебрасывал огонь в разные части города, порой на весьма отдалённые расстояния. Пожар распространялся так быстро, что в полдень все главные улицы были объяты пламенем обыкновенные к тушению пожаров способы не могли произвести никакого действия спасти дома было невозможно едва успевали выносить необходимыйшие михаил самсонович рыбушкин российский педагог и историк краевед наступившая ночь только усугубила бедствие примерно в восемь часов загорелся гостинный двор и огонь охватил низменные районы города за булаком. Казань оказалась погружённой в буквальном смысле в море пламени, в тумане сморада и дыма. Над этой огненной бездной нависало раскалённое небо. К утру пожар утих, и восходящее солнце осветило необъятное пепелище. Убытки и разрушения были колоссальными. Сгорело 1309 домов и 9 церквей. Пожар уничтожил значительную часть города, где располагались важные государственные и общественные здания, промышленность и дома дворян. Квартал у реки Казанки был населен мелкими чиновниками и бедными жителями, которые теперь остались без средств к существованию. Практически вся купеческая часть выгорела, убытки гостиного двора исчислялись миллионами. О трагическом событии немедленно сообщили императору. А военный губернатор Сергей Павлович Шипов отправил два сообщения. Первое, датированное 30 августа, сообщало. Во время бывших в Казани пожаров некоторые подозрительные люди взяты и представлены в полицию. Почитая нужным употребить все средства к открытию, не происходят ли таковые несчастные случаи от поджигательства, военный губернатор учредил особую для сего следственную комиссию, под представительством генерал-майора Мандрыке. Объявляя о сём, господин военный губернатор приглашал всех благомыслящих жителей города оказать всё завищещее от них содействие означенной комиссии доставлением ей тех сведений, кое могут быть полезны к успеху сего дела. В середине октября император распорядился о выделении суды на восстановление домов в Казани сумма которая составила фантастические по тем временам 1 миллион рублей. Император также поручил командировать надежного штаб-офицера к казанскому военному губернатору С.П. Шипову для составления нового плана города. Этим надежным человеком стал подполковник Васильев, который, прибыв к губернатору, предложил необходимые идеи для выполнения своей задачи и разработал новый план города развернулось небывалое по размаху строительства Именно этому бедствию стали обязаны своим рождением такие уникальные тогда и сейчас здания, как губернаторский дворец с помещениями для императора, духовная академия и дворянское собрание. Всех пожаров, посетивших Казань, не перечесть. Сколько же их было, если только в одном, например, 1896 году Из отсчёта думми майора Тябина видно их 104. Но ни 1896-й, ни другие такие многопожарные годы не попали в историю. Она сохранила в памяти лишь суперпожары. Сергей Павлович Саначин, российский архитектор. Забегая в нашем повествовании немного вперёд, отметим, что пожар в Казани был и в 1871 году. И тогда огнем у 67 домовладельцев были истреблены дома со всеми надворными постройками, из них 9 каменных, 4 деревянных на каменных фундаментах и 54 деревянных. Кроме всего, обгорела Екатерининская каменная церковь с холокольней, но вся утварь и иконы спасены, совершенно сгорели мусульманский детский приют и деревянная мечеть. Стало быть, пострадал более всего район улицы Поперечно-Екатерининской, ныне улица Ахтямова. По дознанию оказывается, что пожар произошёл с сеновала дома Шагея Шамсуддинова, брат которого, Мухаммадей Шамсуддинов, в это утро был сильно пьян и оставался в доме один. Сергей Павлович Саначин, российский архитектор. Были в Казани достаточно серьёзные пожары, И в 1902 году, и в 1914, и в 1920 году. Конечно, были пожары и в период до 1552 года, но о многих из них практически ничего не известно. А всё дело в том, что пожар в Казани считался большим, если огнём уничтожилось более тысячи дворов. Если же сгорало 100-200 домов, то о таком пожаре даже не говорили. Весь город приходилось отстраивать заново. Пожары явились причиной того, что в старой части Казани облик большинства кварталов, дошедших до нас, определяется домами, возведенными не ранее сороковых годов XIX -го века. Алла Викторовна Горзавина. Советский и российский историк. Писатель.